Глава двадцать седьмая. Разговор на самом деле оказался очень непростой. Константин устроил гостю настоящий допрос, да и Веронике немного досталось. «Я написала заявление на увольнение», — пояснила девушка отчиму, — «буду искать новую работу». Синие глаза Ильясова сузились. «Тебя пока еще никто не уволил», — возразил он. «Да не раскидывается наша фирма такими специалистами, как ты, Но и сюда вы пришли, чтобы выяснить именно этот вопрос, провокационно спросил Костя. Нет, не задумываясь ответил Андрей. Я пришёл, потому что хотел познакомиться именно с вами, Константин. Вот если бы Вероника могла, она бы сейчас провалилась сквозь землю от смущения. Вы со всеми родителями своих сотрудников так знакомитесь? Новый вопрос с подковыркой от мужчины. Нет, не смутился блондин. Я хочу сказать вам, что у меня серьёзные намерения в отношении вашей дочери. В кухне стало тихо-тихо. Слышно было, как за окном себе чуть дети на площадке во дворе, как лает соседская собака, как шуршат колёса машин по дороге. А ещё Веронике казалось, что всё вокруг, даже дети на площадке слышат, как громко и отчаянно стучит её сердце. От слова дочери Взгляд отчего потеплел, мужчина посмотрел на девушку и улыбнулся с какой-то затаённой гордостью и нежностью. "Вы поэтому взяли её на работу?" спросил он. "Потому что она вам понравилась?" "Нет," качнул головой Андрей, "но я очень рад, что Вероника стала у нас работать. Благодаря этому у нас в компании появился прекрасный квалифицированный специалист, а у меня отличная возможность узнать Нику поближе". А узнав, я убедился, что она необыкновенная, невероятная, самая лучшая девушка на свете. Вероника была близка к обмороку. Всё, что говорил Андрей, приводило её в трепет. Возможно ли это, что он на самом деле так думает? Неужели всё это происходит наяву? А что ты скажешь?» Отчим посмотрел на Нику. Она тут же пожалела, что всё-таки не провалилась сквозь землю и не превратилась в невидимку. Когда не пришлось бы умирать от смущения и краснеть. Но почему всё так сложно? А что я должна сказать? Тихо спросила Копылова, чувствуя, как горят её щёки. «Ну, "Говори, как есть", посоветовал Костя. Твочек пристал, что ему непонятно, совсем замучил вопросами. "Я искала работу", сделала глубокий вдох и призналась девушка. "Была очень рада, что меня взяли на это место, а потом Она замолчала и прикусила губу, поймала потемневший взгляд Андрея, и сама не ожидала от себя такого, но внезапно призналась: "Потом я поняла, что не представляю, как смогу прожить день, если не увижу Андрея". Ну вот, она почти призналась ему в любви. Сцепила пальцы, опустив руки на колени. Боже, как стыдно, как страшно, вообще неудобно. В этот момент Андрей потянулся к девушке и накрыл её ладони своей ладонью, слегка сжал а потом погладил тонкие пальчики. Такой простой и почти обыденный жест внезапно придал ей уверенности, рассеял все сомнения. Ника подняла глаза, утонула в синеве его взгляда и тут же поняла, что все ее страхи и волнения совершенно беспочвенные. Столько было чувств в глубине глаз мужчины, что слова уже были не нужны. «Я хотел бы, чтобы вы знали о наших отношениях». "Ободряюще улыбнувшись девушке, сказал Ильясов, обращаясь к Константину: "И не волновались по этому поводу, и знали, что я никогда не обижу Веронику, и никому не позволю этого сделать". Костя с улыбкой посмотрел на их сцепленные руки, перевёл взгляд на дочь, затем на мужчину, который ласково смотрел на девушку, кивнул своим мыслям и сказал: "Спасибо". Немного помолчал и добавил: "Мне важно знать, что у Вероники в хороших руках". что она не игрушка для богатого мажора, что не строит таким образом свою карьеру. Для меня, как для любого отца, на первом месте стоит счастье дочери. Обидеть её не дам никому, и в случае чего я не посмотрю, чей вы там начальник и какой фирмой владеете, из-под земли достану». И сказано это было таким тоном, что не поверить ему было просто невозможно. «Ну, а теперь рассказывай Ника». Почему ты так внезапно решила уволиться? Зря Вероника решила, что допрос с пристрастием закончен. Нет, всё только начинается. Вероника чувствовала себя будто в ловушке под перекрёстным взглядом двоих мужчин. Оба с нетерпением ждали её ответа. Просто, подбирая слова, начала девушка: "Я подумала, что работать в фирме и одновременно быть в отношениях с её владельцем, ну, в общем, ну неправильно всё это". Тихий вздох Андрея заставил девушку замолчать. Вероника. Ну ты опять, устало спросил он. Костя с интересом наблюдал за молодыми людьми. Я ещё раз тебе повторяю, что наши отношения никак не повлияют на твою работу. Ты хороший специалист. Я не готов отказываться от тебя ни в фирме, ни в жизни. Но все будут говорить, что все мои успехи на работе только благодаря тебе. Но не это самое главное. Вчера Молчанов передал мне проект. Он настаивал, чтобы его сделала именно я. Почему? Он так отыдвался, что мы вместе. Он постоянно намекал мне на это, значит, понимал, что подготовленный именно мною проект ты примешь, особо не проверяя его. Ты ведь видел его. Ильясов сдержанно кивнул. На его лице заиграли желваки, глаза потемнели, а губы сжались в линию. Видел, подтвердил он. Ну вот, кивнула Вероника. Значит, ты понял, что происходит. Молчанов мог подставить тебя моими руками. Страшно подумать, чем бы всё это закончилось. Константин решительно ничего не понимал. Конечно, он не знал всех подробностей и нюансов работы Вероники, но он даже не мог представить, что на работе у его дочери могут кипеть такие страсти. Да что происходит? Не выдержал он, переводя вопросительный взгляд от одной к другому. Я занималась небольшими проектами. Посмотрев на Андрея и получив от него одобрительный кивок, начала говорить Вероника. В основном это были встёянки автомобилей, детские площадки, дорожки в парке. Пока однажды совершенно случайно ко мне не попал один довольно крупный проект Вигор. Ильясов подавил смешок. И надо сказать, дополнил рассказ девушки мужчина, справилась с ним просто великолепно. Ника вспыхнула и смущённо улыбнулась: "Спасибо, я старалась". "И уже Кости, это была зона отдыха в парке, танцевальная площадка и летний кинотеатр. Из-за масштабности проекта, ну, относительно тех, с которыми работала раньше, я изучила и использовала довольно обширную линейку материалов. Стала разбираться, какие именно материалы использовать в определённых условиях, какие крепления, металлоконструкции и много чего ещё применяется на каких этапах строительства". ведь очень важно правильно рассчитать степень нагрузки на несущую конструкцию, ведь могут пострадать люди, если объект рухнет. Я уже знаю, в какой фирме что именно можно закупать. Так вот, Молчанов принёс мне проект Большого торгового центра. Причём местоположение его предполагалось рядом с детским парком, место проходное, а значит, будет очень популярное. Первое, что меня озадачило, не считая того, что Молчанов так настойчиво требовал именно моего участия, Хотя опыта у меня мало, а тут целый торговый центр, с чего бы это? Это то, что проект был почти полностью готов, оставалось внести всего лишь небольшие доработки. Но чтобы разобраться в чужом проекте, необходимо время, чтобы вникнуть в суть, а вот времени Николаевич и Слававич мне как раз и не предоставил. Сумма в смете заложена немалые но всё равно не такие глобальные, какие могли бы быть при реализации подобного проекта в других условиях. Да и сроки выполнения указаны просто нереальные. Нереальные? переспросила отчим. Да невозможно построить торговый центр такого размера за такой короткий период, пояснила девушка. Тогда я стала детально изучать смету, поняла, что именно меня встревожило. Молчанов собирался использовать не только более дешёвые материалы, которые по стандартам не могут быть применены в конструкциях такого масштаба, но и совершенно не подходящие. Ну, ну как объяснить? Она на миг задумалась. Ну, ну это всё равно что поставить автомобилю колёса от мотоцикла. Вроде бы как смысл такой же, ну колесо крутится, приводит в движение транспорт, а по весу не рассчитано на такие габариты. Даже если не сломается в первую минуту рана, или поздно, конец будет неизбежен. Чтобы сэкономить время и деньги, Он заказал материалы, которые есть у поставщика, с которым Молчанов работает, хотя именно для таких заказов нужно было обращаться в другую фирму по производству металлических составляющих. Но тогда пришлось бы ждать изготовления, а это время. И вот таких вот несоответствий полно. И заказчик утвердил этот проект. Ну ещё бы! Им всё это казалось очень выгодной сделкой, экономной. А сроки, которые пообещал им Молчанов, вообще привели восторг, я думаю. Заказчик получает свой объект, который, к слову, будет застрахован на внушительную сумму, в случае чего вся ответственность ложится на исполнителя. Ловко придумано, произнёс Ильясов. Вот именно, согласилась Ника. И во всех документах стояла твоя фамилия и моя. Я была ответственным лицом в документации, то есть я бы осталась крайней. Если бы в строительстве применялись не соответствующие требованиям ГОСТо строительные материалы, но молчанов требовал всё подписать и отправить в работу. Я сильно сомневаюсь, что тебе этот проект вообще попал бы в руки до начала строительства. Вероника тяжело вздохнула и виновато посмотрела на своего мужчину. Он улыбнулся ей ободряюще. Уверен, что так и было бы, сказал Андрей Николая давно вёл себя странно. Я пытался не придавать этому значения, в конце концов, у каждого свои проблемы и недостатки. Мы и давно с ним знакомы, много лет работаем вместе. Трудно теперь поверить в предательство. Вероника прикусила губу. Ей страшно хотелось сейчас обнять Андрея, разделить с ним эту горечь. Даже такие сильные мужчины, как он, нуждаются в поддержке и понимании. Но девушка сжала ладонь в кулак и тряхнула головой. Не время и не место. Себя она тоже чувствовала виноватой, что стала пусть и косвенной, но у причиной раздора между старыми друзьями. Хотя, ну какая это дружба с таким другом, как Молчанов и врагов не надо. Я проверил заказчика, продолжал Ильясов. Он уже пытался с нами сотрудничать, но получил отказ. Его не устраивали сроки, которые мы предлагали, да и по оплате мы тогда так и не договорились. Увидев знакомое название в проекте, я проверил нашу базу и вспомнил этот эпизод. Потом выяснилось, что на земельном участке, на котором должно было идти строительство, не была проведена геологическая проверка. Не велись никакие исследования грунта, не проверялись на наличие подземных вод, ну, в общем, слишком много всяких но. Кости и Вероника молчали, каждый думал в своём. Я понимаю, почему ты решила уволиться. покачал головой отчим, и уже Андрею, он безобит. Тебе нужно было сначала поговорить со мной. Не обратил внимания на ехидное замечание Ильясова в глядя на девушку. Молчанов сказал, что скажет тебе, что у нас с ним роман. Ошарашила Копылова своего босса, что прислал меня устраиваться к тебе на работу, что я выполняла его поручение, что наши отношения могут подтвердить в офисе, и я Глубокий вдох, чтобы не расплакаться. Я испугалась, что ты поверишь. Сегодня утром я столкнулась с ним на выходе со стоянки, и мы вместе вошли в холл. Нас многие видели. Галина вообще чуть мне в глаза не вцепилась в приступе ревности. Но ну неужели ты думаешь, что я бы в это поверил? Изумился мужчина. Вот теперь после этого вопроса, заданного подобным тоном, стало стыдно. Он пытался мне что-то такое сказать, Кривая улыбка розчерком легла на его губы. «Но я успел тебя узнать, но ты не могла бы так поступить. Да и после знакомства с одержимым папки, которую ты мне любезно предоставила, я уже не слушал этого мерзавца». «Что ему теперь за всё это будет?» — задал Костя вопрос, который волновала Веронику тоже. «М? «Для начала ему придётся найти хорошего адвоката», — хмыкнул Андрей. Оказалось, что на основании этого проекта Николай успел сделать запрос на предоставление средств для закупки материалов, только сумма при этом не совпадает. Она раза в 2 превышает заявленную в проекте. Он получил бы деньги на закупку, а потратил бы в разы меньше, на разницу положил бы себе в карман. Нахмурился очень Вероники. Но вмешалась ваша дочь, и весь план полетел коту под хвост. Широко улыбнулся Ильяса